Глава третья Для большинства учеников начальной школы начало занятий — время самое, что ни на есть, радостное. Позади два месяца разлуки, каждый снова окружен друзьями. Каждый рассказывает, как провел каникулы, хвастается новым ранцем с Человеком-пауком или сумкой с Дорой Маркес. В розовой футболке и в фиолетовых шортах. Запах новенькой кожи нетронутых тронутых пока карандашей и ластиков. Ребятишки меряются ростом, здороваются, потрунивают друг над другом, задирают друг друга. Красочный, сияющий мир детства. Когда Люсифто в то утро понедельника подошла к школьной ограде, дети уже собрались во дворе, в крытой галерее. Писк, виск, крики, а то и плач. Пройдет несколько минут, прозвенит звонок. Мальчики и девочки разойдутся по классам. Впереди целый год учебы. Некоторых, главным образом малышей, только что выпустившихся из детского сада, привели родители. Для всех начинался важный этап в жизни. Частная школа Святой Елены. Не так, куда Люси водила девочек до трагедии. Детский психиатр сказал ей, что не существует готовых рецептов того, как ребенку жить после смерти сестры, тем более когда речь о близнецах. Исходя из этого, Люси решила для начала сменить школу. Новая обстановка, новые товарищи, новые учителя, новые привычки. Может быть, так Жульетте будет легче? Да и самую Люси тоже пойдет на пользу, если она перережет пуповину, связывавшую ее с прошлым. Она не хотела, чтобы ее потихоньку рассматривали, как всегда бывает в подобных случаях. Не хотела, чтобы с ней заговаривали только с традиционной для подобных случаев преамбулой, глубоко вам соболезную. Здесь никто ее не знает, никто не станет разглядывать. Здесь она просто мама, очередная из целой толпы. Прижавшись к решетке ограды, Люси сквозь прутья вглядывалась в детишек под крышей галереи. Пыталась найти в разноцветной гурьбе Жульетту. «Да вот же она! Наконец-то!» Малышка улыбалась. Было заметно, что она сгорает от нетерпения. Ей очень хотелось скорее начать учиться. Несколько секунд Джульетта постояла посреди безразличной к ней оравы школьников, потом двинулась туда, где уже начали строиться, таща за собой новенький ранец на колесиках. Дети, они ведь давно знали друг друга, не обращали на новенькую внимание, смеялись, разговаривали. Учительница повернулась к ограде, где толпились родители, взглядом давая им понять, что все в порядке, и вернулась к своим обязанностям. «Земля вертится по-прежнему. Жизнь продолжается». Когда закончилась перекличка, дети были уже в коридоре, а большая часть родителей ушла. лиси поспешила во двор и нагнала учительницу. «Простите, мадам, есть одна очень важная вещь, о которой я забыла спросить раньше. Это касается переменок. Скажите, учителя всегда выходят во двор вместе с учениками?» Они следят за детьми? И еще. Это калитка. Вы всякий раз ее запираете, когда кто-то заходит или выходит. Калитку запирают, как только школьный двор покинут последние из родителей. Не тревожьтесь о вашем ребенке. Если есть место, где дети в полной безопасности, то оно именно здесь. А вы, мадам Эннебель, мама Жульетте. Учительница, казалось, задумалась. «Жульетта энебель Нет, не помню. Простите, у меня еще не уложились в голове имена и лица». «Ничего, скоро все будет в порядке. А теперь, если позволите...» Женщина взбежала по лестнице и исчезла за дверью. Люси вышла со двора успокоенная. Учительница права, тревожиться не о чем. Эта школа – одна из тех лильских школ, которые славятся заботой о детях и их безопасности. Одинокая, втянув голову в плечи, сунув руки в карманы, она медленно поднималась пешком по бульвару Вобан, одному из студенческих кварталов города, где расположена коммерческая школа, католический институт искусства и ремесел, высший институт электроники и цифровых технологий. Тротуары заполнены молодежью, служащими в строгих костюмах, курьерами всех мастей. После двух месяцев летней Истомы город оживает. «Давно пора», — подумала Люси. Взглянула на часы. Восемь тридцать пять. Надо как-то убить время до начала работы в бюро претензий поблизости от Евролилля, который всего в двух километрах отсюда больше часа. «С девяти сорока пяти до восемнадцати тридцати плюс сорок пять минут обеденного перерыва». «Дебильный контракт на полгода в соответствии с трудовым законодательством, вынуждающий тебя целый день нарываться на оскорбления, зато не оставляющий времени и сил жевать привычную жвачку. В ее обстоятельствах идеальная работа». Она поколебалась. Можно посидеть до начала работы в кафе и истратить за час несколько евро. А можно зайти домой и выгулить щенка-лабрадора. Люси решила, что второй вариант предпочтительнее. Никаких лишних расходов. И потом, если она сумеет взять себя в руки, у нее найдется время на то, чтобы хоть немножко заниматься спортом, как раньше. Почему бы, например, не бегать вместе с собакой каждое утро полчаса вокруг цитадели? Надышаться, напитать кислородом мозги и мышцы – это явно пойдет ей на пользу. Телу пора оживать. Лиси свернула к дому, одному из тех, в которых вперемешку селились постоянные съемщики и студенты. Здание, характерное для этого квартала. Темный кирпич, выверенная, надежная, без всяких завитушек архитектура. Довольно долго Люси хотелось все бросить, поменять город, лица, обстановку, начать с нуля. А потом она подумала, зачем, к чему она в конце концов придет, да и на какие деньги все это делать. Кроме того, уехать из Лилля означало уехать от матери, а на это Люси в свои 38 еще не чувствовала себя способной. «Люси?» Она остановилась, услышав оклик. Узнала этот голос, низкий, гудящий. Она обернулась и замерла. «Да, это ее бывший начальник из управления судебной полиции Лиля». «Майор Кошмарек? Вы?» «За год он ни чуточки не переменился. Та же, предписанная уставом, стрижка ежиком. Тоже квадратное лицо, та же бульдожья челюсть». И черные джинсы все такие же, и вечные его ботинки доктор Мартенс. На шнуровке и с задранными носками. Но голубая в полоску сорочка делает майора почти элегантным. Насколько же он старше Люси? Лет на десять? Кошмарек подошел. Она протянула руку. Он склонился было, чтобы поцеловать. Оба сразу почувствовали себя глупо. Так что дело ограничилось рукопожатием и неловкими улыбками. Бывший начальник молча смотрел на Люси. Не сказать, что выглядит она хорошо, но он ожидал худшего. Светлые волосы отросли до лопаток. Щеки немного запали, но черты лица от этого стали тоньше, а голубые глаза, которые она теперь не подводила, казались огромными. Настоящая женщина. Красивая. Но в толпе, спешащей на работу, такую, пожалуй, не заметишь, а уж о ее личной трагедии и вовсе не догадаешься. В общем, почти та же Люси, какую он знал прежде. «Пригласишь меня на чашечку кофе?» «Ну, мне скоро в присутствии, и...» «Я ненадолго. Мне надо сказать тебе кое-что важное, но лучше не здесь». Сердце Люси сжалось. Внезапное появление бывшего шефа, майора полиции, явно не сулило ничего хорошего. — Это связано с Царно? — Давай поднимемся к тебе. Ну, пожалуйста. От одного имени убийцы ее дочери Лиси ощутила приступ тошноты. — Ее может вырвать прямо тут, так что действительно лучше подняться, — мелькнула мысль. Лиси собралась с духом, стараясь выглядеть сильной, и повела Кошмарека наверх. Мысли ее крутились с бешеной скоростью. Что он собирается сказать? Грегори Царно дали 30 лет, из них 25 строгого режима. Эта сволочь сидит в тюрьме городка Вивон в шестистах с лишним километрах отсюда. Может быть, его перевели? Может быть, он женился там прямо в камере? Может быть, он написал книгу о своей подлой жизни? Кошмарек молча вошел в квартиру. За все годы, что они работали вместе, он ни разу не переступал порога дома своей подчиненной. Оба уважали субординацию. К нему, виляя хвостом, бросился палевый лабрадор. Полицейский с удовольствием погладил пса. Он любил собак. — Как мальчика зовут? — Кларк. — Привет, Кларк. «А сколько ему?» «Скоро год». Дверь из прихожей вела в комнату, заваленную детскими вещами. Игрушки, раскраски, одежда, видеоигры, книжки с заданиями на лето. «У меня жуткий бардак, простите», — сказала Люси. Майор посмотрел на нее с печальной улыбкой. «Да брось ты извиняться!» В гостиной на низком шкафчике с посудой десятки фотографий близняшек. На первый взгляд Клару от Джульетты не отличишь, но Люси когда-то объяснила ему, что у одной из девочек, кошмарек забыл у которой, на радужке черное пятнышко. Он стиснул зубы. Сколько же он видел у себя в кабинете несчастных родителей, с навеки запечатлевшейся на лицах болью. Зачем Люси эта выставка? Она же таким образом обрекает себя на вечную муку, вечное истязание. Или для нее это способ преодолеть трагедию, способ противостоять горю? А что на самом деле чувствуют родители, потерявшие детей? Невозможность понять и принять случившееся? Вечный гнев? Вечное «почему это досталось именно мне?» Если они католики, то отвергают ли в таких случаях Бога или, наоборот, обращаются к Нему за помощью? Как много вопросов, и как странно, что до сегодняшнего дня он никогда не задавался ими. Они прошли на кухню, и Лиси включила кофеварку. Прежде чем вы спросите меня, как мне живется, скажу, не проходит ни секунды, чтобы я не думала о случившемся. Когда это произошло, майор, я оказалась по ту в сторону границы. Я оказалась с теми, кто всегда был рядом с нами, но не особенно занимал наше внимание. С потерпевшими, нет, с жертвами. С жертвами, которые еще дышат и иногда даже смеются. Жизнь на оставшемся им отрезке пути продолжается, и значит, я в порядке. Насколько можно в порядке? Она взглянула на двух кукол в углу, одинаково одетых, одинаково причесанных. «Ну и потом. У меня же осталась Жюльетта, и мне нужно теперь сделать для нее все». Кошмарек перевел тяжелый взгляд с кукол на хозяйку дома. Она заметила это и сочла нужным объяснить. «Вас, кажется, удивили эти куклы. Две куклы, а дочь только одна». Люси подошла к куклам, взяла одну в руки, поправила серую жилетку. Для Жюльетты Клара жива. Психиатр сказал, что нужно время, чтобы девочка физически отделила себя от сестры. Может быть, на это уйдут многие годы, но в конце концов это случится. А пока у малышки в голове нечто вроде защиты. Механизм, который призывает Клару, когда Жюльетта в ней нуждается. Тот самый механизм, что иногда делает нас терпимыми к душевной боли, что помогает нам перенести куда больше, чем мы можем себе представить. В любом случае, таинственная связь между однояйцевыми близнецами не исчезнет никогда. Клара так и останется жить в голове у Жюльетты. И в моей тоже. Даже через 50 лет Клара будет жить всегда. И я хочу этого сейчас больше всего на свете, чтобы она продолжала жить. В голове моей дочки и в моей. Полицейский взял стул и уселся, поставив локти на стол и, опершись подбородком на сжатые кулаки. Он молча взглянул на Люси, потом снова огляделся. Ни единой бутылки спиртного, ни единой упаковки таблеток или порошков и ни малейшего признака распущенности, неопрятности. Все по местам, посуда вымыта, приятно пахнет лимоном. «А ты сама, ты обращалась за помощью? Я имею в виду к психиатру или к психологу?» «И да, и нет. Походила к одному в самом начале, но мне показалось, что это ничего не дает». Я даже не помню, что было на этих сеансах. Думаю, что моему сознанию самому удалось справиться. Я поставила барьер». Люси замолчала. Кошмарек решил, что лучше сменить тему. «Нам в бригаде очень тебя не хватает. Нам ведь это тоже далось непросто. Ты же знаешь...» «Это всем далось непросто». «А как у тебя с деньгами?» «Нормально. Если не выпендриваться, работа найдется всегда». Люси нажала на кнопку, чашки быстро наполнились. Время шло. Стрелка часов звучно отмеряла секунды. «Восемь пятьдесят. Через час начнутся звонки. Начнется ругань в трубке. Аж в ушах загудит». Поставив перед майором чашку с кофе, Люси села напротив и спросила без обиняков. «Так что там с царно?» Его обнаружили в тюремном карцере мертвым. Погиб от потери крови.